Мог, спокойно согласился Гусейн, но тогда он не был бы таким теплым. Кровь только впитывалась в ковролит. И получается, господин комиссар, это никак не мог быть я. Хорошо, согласился комиссар, к этому мы еще вернемся. Что делали вы, господин Лежинский? Вы ведь, кажется, были первым... Ты обнаружил труп вашего китайского коллеги-коммерсанта. Да, ответил я, и вынужден согласиться с моим иранским другом. Мистер Ли был убит буквально за несколько секунд до моего появления в комнате. Убийца, очевидно, сначала выстрелил в него, а потом решил убрать и меня. Не понял, насторожился комиссар. Вообще-то я не хотел рассказывать про скамейку, но теперь просто не было другого выхода. «Мы отправились прогуляться вчетвером», — объяснил я тупому комиссару. «А когда возвращались, господа Поли и Джулио отправились в отель выпить воды. Мы остались сидеть на скамейке перед зданием отеля». «Мы — это кто?» уточнил комиссар. «Мы — это я и мисс Офра Мандель». «Мне можно продолжать?» «Да, конечно». Мы сидели на скамье вдвоем, как вдруг у меня из кармана что-то упало. Я наклонился, и в этот момент услышал щелчок. «Стреляй сверху, видимо, из номера мистера Ли». Я быстро толкнул мисс Мандель, а сам, достал свой пистолет, бросился наверх. Пуля там, кстати, пробила скамью, вы можете отправить кого-нибудь на место или сами убедиться в правдивости моих слов. В этот момент убийца, очевидно, уже убивший китайца, выстрелил и в нас, но, к счастью, не попал. «Почему вы не рассказали полицейским об этом прямо на месте?» спросил комиссар. «Не считал нужным». Я ведь знал, что все равно увижу вас при любом варианте развития событий. Что было дальше? Я поднялся, увидел мистера Анчелли и попросил его вместе с мисс Мандель обойти отель с другой стороны, чтобы никто не мог уйти в горы, а сам побежал на третий этаж. Что я там увидел, вы уже знаете. На полу лежал пистолет, из которого его и застрелили. Вы не видели ничего необычного? Если бы видел, обязательно бы рассказал. Но, к сожалению, я ничего не видел. Убийца, видимо, ушел через пожарный выход в конце коридора. Почему вы так думаете? Я видел, как закрылась дверь, когда был уже в коридоре. Но не связал это событие с выстрелом в мою сторону. Теперь понимаю, что мне нужно было бежать к этому выходу. — Поздно, понимаете, — пробормотал комиссар. — Мисс Мандель, вы подтверждаете слова вашего спутника? — Вы действительно были вдвоем, когда раздался этот выстрел? — Да, — кивнула Офра. — Можете посмотреть скамью. Там очень четкий след от пулевого выстрела. — А вы слышали сам выстрел или... Кого-нибудь видели? Нет, только услышала такой характерный щелчок, и меня сразу сбил мистер Лежинский. У вас хорошая подготовка, мистер Лежинский, подозрительно посмотрев на меня, сказал комиссар. Где это вас научили так быстро падать при звуках выстрела? И как сразу вы смогли определить, что стреляет именно в вас? «Я служил в армии в десантных войсках», — пояснил я, почти не обманывая строгого представителя закона. «Прошел там неплохую подготовку». Комиссар, поняв, что из меня больше ничего не выжать, обратился к полю. «А вы где были в этот момент? Тоже спасались от выстрелов в вашу сторону? «Нет, я был в баре и пил воду. У меня есть много свидетелей. Я не выходил из бара. Потом я увидел, как в бар бежал расстроенный, перепуганный портье и крикнул. Мимо него только что пробежал вооруженный человек».